Глава 18. В которой обсуждается важное дело замужества, а ещё происходит непредвиденное. Если можно, а тем более нужно, то как-то оно и не хочется. Из признания одной юной боярыни, которой было дозволено посетить ярмарку, а заодно уж дан наказ прикупить кое-что из нужного. Анна Ягановна почти приняла судьбоносное решение, когда её покой был потревожен самым наглым образом. Дверь в светлицу распахнулась, впуская левечкину няньку, которая тотчас рухнула на колени, взвыв нечеловеческим голосом. Украли! Голос её заставил Анну Ягановну встряхнуть, и миниатюра, присланная доброй старой приятельницей по знакомству, выпала да покатилась под стол. А вторую Анна Игоновна рукавом смохнула, с не привычки. Кто ж знал, что за год мода так поменяется. Рукава-то ныне в ките же носят не длинные, но широкие, до да скрожевною отделкой. Кого украли? уточнила Анна, предчувствуя, что план её замечательный, почти уже даже в жизни воплотившийся, а как иначе-то? Вот-вот пойдёт прахом. Лилечку украли. Анна закрыла глаза, надеясь, что уснула за размышлениями, и теперь ей просто сон снится, дурной. Ну что со сном взять-то? Девочку нашу, донечку. Нянька не успокаивалась. Со двора свили, а куда неведомо, а? Кто свёл? Не знаю. Анна поднялась И миниатюру убрала в шкатулку, а шкатулку в сундучок. Так оно надёжнее. Муж её, может, в государственных делах и разбирается, а вот в женских не очень и не понимает, что хорошего жениха для дочери загодей искать надо бы. А то ведь как, лилечка подрастёт, и окажется, что все более-менее достойные уже просватаны. И что тогда? То те оно Нет, это дело серьёзное, требует и подхода вдумчивого, и времени. С чего ты вообще взяла, что кто-то украл ливечку? Анна потёрла виски. Так нету её. Где нету? Нигде нету. И сестрицы вашей тоже нету. Нянька не упустила случая пожаловаться. На сестрицу Анне Агановне было, говоря по правде, плевать дазо больше. Присутствие той несказанно раздражало. Ибо была Светлалика мало того, что хороша собой, так ещё и молода, и молодость её ранила несказанно. В доме искали, искали, а во дворе искали. Нянька согнулась ещё ниже. Анна Яковновна поморщилась. Вот ведь по неволе начинаешь думать, что в прежние-то времена ну проще было. Релечка болела и из комнаты не выходила, а как выздоравливать стала? О болезни-то знают, и знание это несказанно затрудняет великое дело сватовства. Ибо даже опытная сваха, званная девица на чай с пирогами, долго мялась, вздыхала, но признала, что к особо родовитым соваться не след. Не примут, даже если девочка вдруг поzdравела. То как знать, надолго ли, да и сумеет ли она ещё детишек родить. Анна не сомневалась, что сумеет. И бо с каждым днём Лелечка выглядела всё лучше, но со свахой спорить не стало. А вот к совету приглядеться к тем, кто роду хорошего, но беден по неким причинам, вняла. Ещё поищите. Анна Иогановна поднялась решивши, что сама Лилична за поисками этими проследит, а после, когда Лилечка отыщется, куда ей деваться-то, побеседуют с ней серьёзно. Это прежде Лилечке многое было дозволено, теперь же ей надлежит себя блюсти и репутацию тоже. Во дворе было суетно, и за суетой этой с видом мрачным наблюдала дрожайшая матушка. Ныне Аграфена Марьяновна была одета в платье простоя, а стала быть, или на кухне обреталась, или о вины с амбарами проверяла. Всё ей не имётся. «Ушли», — сказала она Анну завидевши. И слова свои мочёным яблочком закусила, а яблочко — медовую палочкой. «Куда?» «Туда», — она указала на двор, через калеточку. «Ничего, вернётся ли-ка, выдеру». И так это было веско сказано, что Анна поверила. За вожжи матушка бралась редко, используя их последним способом донесения родительской мудрости. И весьма действенным, надо сказать, способом. «Ладно сама, но девку с чего собой потащила?» Вот тут уж Анна ощутила некоторое беспокойство. «Оно, конечно, китиш не лес густой». Но и потеряться в нём можно не хуже, чем в этом самом лесу. Госпожа свий один из тех, которых за какой-то надобностью муж нанял, хотя ж Анна и возражала, и выглядели свии дикими, и уважения к ней не имели. Сгорбился то ли в поклоне, то ли признавая свою вину. Неугледел их и уставился жёлтыми глазами. «Дозволите поискать!» «Дозволяю!» Важно кивнула Анна, сглатывая вязкую слюну. Под взглядом Свея было неуютно, определенно, и чуялось, что даже если она вдруг запретит по глупости какой, то Свей Анну просто не послушает. Свей попятился, осклабился и закружился. Рука его сжимала на верши меча, а вот вторая — описывала в воздухе какие-то круги. Гляделось это жутко, и кто-то из дворовых девок, впечатлившись, тихо захныкал. Вот Свей упал на одно колено, выгнулся как-то совсем уж не по-человечески, да лицом к земле припавший замер, а потом поднялся и легким шагом направился к заднему двору. Там уже в куст заглянул и к упомянутой матушкою калиточке. Сказывают в городе неспокойно, продолжала грызть мочёное яблочко. И было то таким крутобоким, соком налитым, что рот Анны наполнился слюной. Захотелось вдруг яблочко отобрать или велеть, чтобы другое принесли, побольше. А ещё огурцов солёных кули остались, но все непременно бычковых с смородиновым блеском переложенных, да с чесноком. Она даже моргнула от удивления до того желания были эти странные не свойственной ей нынешней, отвыкшей от этойкой простой снеди. На вот матушка протянула недоеденное яблоко, и Анна со вствождением впилась в бок зубами. Идём. Куда? Туда. Она указала на терем. Всё одно тут уже ничего не сделаешь. Пошли кого к мужу, что ли? Анна вздохнула изглотнула сладковато-кислый терпкий сок. Послать надо бы, но и вот почему лилечке дома-то не сиделось. Я вот думаю, что если рысьевым приглашение отправить, если с кем Анна и могла поделиться планами, так это с матушкой. Ей бы была та весьма разумна, и к делу устроения будущего внучки отнеслась со всей серьёзностью. И с Соколовским Соколовские не пойдут, покачала головой Аграфена Марьяновна, глядя на суету слуг, которая большей частью была пустой, ибо бегали они без толку, но лишь рвение служебное выказывая. У них род старый, со своими правилами, больную не примут. Говорят, что Лилечка почти здорова уже. И не только Дурбин говорит, который после давнишнего происшествия переменился, утративший былой лоск сделавшейся обыкновенным, скучным и оттого раздражающим. Будь воля Анны Агановны, она бы ему вовсе от дома отказала. Нет, поблагодарила бы, скажем, сотню золотых, или 50 хватило бы. Деньги они счёт любят, но как бы потом ни сказали, что Козелковичи скупы или хуже того, в затруднении вошли. Нет, 100 золотых и только тадеуш когда Анна намекнуть изволила, нахмурился да сказал. Он Лилечку спас. Может и так, да только что с того. Спас и спас, и теперь выходит этого спасителя до конца дней терпеть? А ещё капли, Анную купленные, новые, только-только в моду вошедшие, выкинул. Мол, вредные они. Это всё из зависти, конечно, ибо новый целитель, приглашённый, Раз уж трубин не в силе, был молод, хорош собой и прямо много обходителен. Он и лелелечку осмотрел, и Анну выслушал, и капли опять же лаудановые для спокойного сна и правильного мировоззрения. Да. А этот ещё мужу на жаловался. И тут нового целителя запретил на порог пускать, а про капли сказал, что коль уж Анне так плохо в Китеже спится, то можно её назад отправить что мол в поместье и тише и воздух свежий самое оно для спокойных нервов с каплями пришлось расстаться говорят что кур доят с которой ведро имеют отозвалась матушка взявшая анну под локоток нужные люди слушать умеют и знают и если у рыси их род большой побытко ежели кто бездетным останется не будет то Соколовские свою кровь мешать не станут. Ты лучше к Вепривым приглядись. У них, сказывают, последние годы на дивы неудачными были. Они, конечно, будут делать вид, что не больно-то им сватовство это надобно, но... Анна бросила взгляд на двор, на котором людей не стало меньше, и подумала, что, конечно, Вепривы — вариант весьма даже интересный, и рассмотреть его стоит. А Сваха вот про них смолчала. Не знала или решила, что Козелковичи не настолько хороши и можно кого иного предложить? Ничего, Анна и Бесвахи справятся. Главное, чтобы Лилечка нашлась». Что-то нарожа, что-то изменилось, Стася поняла сразу. Стало будто бы холоднее, и холод этот ощутила не только она. Вот поёжилась Баська и маленько прижалась к подружке, то ли пытаясь отогреться, то ли просто со страху. Вздохнула Лилечка, и слабо, едва слышно захныкала Фиалка. Что-то случится. Стася поднялась, потянув за собой прочих и сжала хрупкую детскую руку. «Скоро». А потом услышала голоса, громкие, и кто-то с кем-то спорил, надрывно так, а потом хлопнул выстрел, но как-то слабо, словно издали, и спор стих. А чувство беды обострилось, даже не чувство. Стася уже знала, беда случится. Пришла и... «Что-то не так», Гарыня крутила головой, а вот прочие стихли. Тоже чую ли что-то этокое неправильное, неспокойное. И страх их объединённый стал всеобъемлющим. Лишь бы она селась и обняла себя. Задрожала, но попыталась дрожью управиться, а потом тихо, обречённо добавила: "Живыми нас не выпустит". И тут чесно Стася уловил отчётливый запах дыма. «Это что выходит?» «В круг!» — рявкнула она, сама удивляясь и голосу своему, и тому, что липкий ужас, ещё недавно парализовавший, мешавший думать, вдруг отступил. «Все в круг, если жить хотите!» Голос её утонул в истошном вое. «Мамочки!» Вой подхватили на разные голоса. И дым идёт с крыши, спускается белёсыми нитями, которые другие не видят, но чуют, ибо невозможно не узнать этот характерный запах тлеющей соломы, дерева, что вот-вот займётся и тогда. В круг, мать вашу. Грозный голос Гарыни перекрыл вдруг общий вой. А ну встали курицы. Дым пробирался и под дверь. «Наверняка её хорошо заперли. Наверняка». «Стася сумеет справиться. Сама. Она ведь ведьма. Так Стасе говорили. А ведьмы? Ведьмы — это ведь не просто так. И если Стасина прабабка смогла открыть дверь в иное измерение, то с нынешнюю Стася совестно будет не справиться». «В круг! Быстро! И ещё одним!» Горыня, кажется, подкрепляла слова за трещинами. Порой и пинала кого-то, заставляя подниматься, становиться в круг, браться за руки. Какой в этом смысл? А дыма всё больше. Дым пребывает что сверху, что снизу, и девушки боятся. Но страх их ещё не настолько велик, чтобы ослушаться. В круг. Закрыть глаза. Стасе легче с закрытыми. Тя, она всё одно слышит и голоса, и плач, и слабое потрескивание пламени, которое разгорается с каждым мгновением. Если выберется, то учиться надо и старших слушать, дома сидеть в светлице, вышивать или ещё каким полезным делом заняться. А она ничего об этом потом. Сила откликнулась легко и потекла пробежала из рук в руки, прирастая иною, той, что в каждой укрыта. Кручеёк к кручейку, поток, хоровод. Странно. Наверное, ненормально водить хороводы в горячем сарае. И лезет в голову всякое, но Стася гонит. Ей нужна дорога, которая прочь, которая выведет. И девушки, связанные силой, не способные больше разжать руки, а то и одурманенные. Все-то смолкли, включая горыню. Все-то идут, повторяя каждый шаг Стаси, сотворяют эту тропу. К стене, сквозь стену, ибо нет ее каменную. И дальше. Куда? К берегу, подальше от огня, поближе к воде, где вода, огня не будет. Так что пусть будет вода, много воды вокруг. Главное довериться что тропе, что собственной силе, и глаз не открывать, иначе волжба развеется, а Стасе надо успеть всех вывести. И она успела, кажется. Она ощутила, как лицо касается холодный ветер, вдохнула его полной грудью, а потом ветер закружил, завьюжил и толкнул Стасю. Она и упала. Не хотела но всё одно упало на чьи-то руки.